Глава пятнадцатая Что за хрень? пробормотал Подольский, чуть приподнявшись на локтях. Ответить никто не смог. Конечно, каждый в палатке прекрасно знал, как звучит грохот выстрелов и наверняка без труда отличил бы трехлинейка от любого пистолета или ружья хоть с десяти шагов, хоть с двух сотен. Но такое все мы слышали впервые. Неведомое страшное железко стрекотало, как будто где-то на крыю лагеря. Вдруг появился остальной кузнечик величиной с грузовик. Ровно, не сбиваясь, выстрел за выстрелом, бесконечно. Винтовка с магазином до земли. На выход, с командовал Подольский. Сам он уже успел подняться с постели и поправлял фуражку. Остальные тот же подскакивали следом. Замешкались только те, кто снял сапоги и кители. Чингачку к суетливо мотал потрянку, но выбрался наружу немного позже меня. Строй оставить. Подоски чуть перещурился, вглядываясь в темноту. Давайте к охот. Кольчуги, еще ты наготове. И Лада, кто может. Полетение мощной магической брони для юнкеров первого курсников было еще не по рангу, да и, пожалуй, сложновато. Но Челайк пять семь, включая меня, справились. Остальные тот же сбились в кучу за нашими спинами и пропускают вперед. Я не возражал. Лада справится с пулями, наверное. Дурное предчувствие накатило, как только я вышел наружу из палатки. Кто бы ни напал на лагерь, они решили связаться с несколькими сотнями одаренных, пусть не самых сильных и опытных, зато с боевой специализацией. А значит, или были безумцами, или знали, что делают. Закончил сплетениями, я подхватил со стойки у палатки свою тряхлинейку. Патронов не было ни в ней, ни по карманам. Еще не успел получить перед стрельбами, но все равно с боевым железом в руках я чувствовал себя куда уверенней. И не я один. Чингачкук с Богданом последовали моему примеру, а через несколько мгновений к ним присоединился и сам Подольский. Черт знает, что творится, проворчал он, обернувшись. Давай за мной, только осторожно. Из палаток вылезли не только мы. Краем глаза я заметил, как по обеим сторонам собираются такие же курохотные отряды. В полумраке мелькнули даже офицерские погоны. Похоже, по близости оказался кто-то из старших. На мгновение я даже подумал, что все это просто спектакль, что-то вроде ночных учений, которые решили устроить без предупреждения. Но нет, слишком уж ошалевший вид был у всех вокруг. И слишком уж много шума доносилось за границы лагеря. Неведомое оружие стихло. Я услышал доносившиеся с темноты вопли, топот, свист и грохот боевых заклятий. Что бы там ни творилось, сцепились похоже крепко. И наши явно проигрывали. Страшная скорострельная махина снова заработала, а огрызались все всё реже и реже. А когда в полосотне шагов впереди гарм охнуло, я расстелило пламя, я увидел людей. Они просто бежали все. И местные солдаты из каравола, взрослые мужики, наверняка повидавшие не одну стычку на границе, и юнгира, одетая во что попало, а то и вовсе полуголые и босые, даже офицеры, они оглядывались и наугад полили в темноту из пистолетов, пытались сдержать остальных. Но даже их грозные оклики едва ли могли превратить происходящее во что-то хотя бы отдалённо похожее на тактическое отступление. Когда рванул ещё один склад с боеприпасами, вокруг стало почти так же светло, как днём. Кто-то за моей спиной негромко воргнулся, и судя по звукам, развернулся и бросился на утёк. Куда? Ревкому-Подольский. Да чтоб тебе. Бегите, дураки. Кто-то налетел на меня, хоть у заплечей потянул. Убьёт ведь. Я оттолкнул солдата, но одного взгляда в его шалевых глазах хватило, чтобы часть страха передалась и мне. Как зараза, как болезнь, он тут же распространялся по всему телу, и только усилием воли я заставил себя не побежать, а наоборот, шагнуть навстречу грохоту выстрелов. Что за девайская машина там за палатками? Сколько их? Что за оружие может за несколько мгновений выплюнуть больше пуль, чем взвод солдат с трёх линейками? И почему его не оставили одарённым? Ведь наверняка на границе лагеря, там, где сейчас всё полыхает, был дежурный офицер или даже несколько. Так, стой, ребят, осторожней! Подольский расставил руки в стороны, словно прикрывая нас, и вдруг завопил: «Твою мать, ложись!» Меня просить дважды не пришлось, я плюхнулся животом на траву даже раньше, чем успел стихнуть крик. И вовремя, в метре над землей засверстели пули, несколько однокашников, не успевших залечь, с криками попадали. Не помогли даже щиты. Сумасшедшая скорострельность неведомого агрегата скрыла магическую броню щиты на мгновение, а потом принялась пилить тела. Я выставил перед турелью линейку, положив поперек, будто кусок железа и дерева был способен закрыть меня от пули. Магии никуда не делось, но я никак не мог заставить себя ударить наугад во хвачу на огнем ночь, и не только потому, что боялся зацепить кого-то из своих. Скорее уж меня пугало, что неведомая махина, лезгующая железом и плещущая огнем где-то впереди, повернет прямо сюда вместо того, чтобы пройти мимо. Не прошла. Прямо передо мной, шагов тридцати, вряд ли больше, здоровенная палатка с полевой кухней смялась как коробок от спичек, и на встречу из полумрака полезло что-то огромное и страшное. Больше всего это напоминало огромного стального жука, будто кто-то взял гусеничный трактор. оторвал кабину с мотором и вместо них поставил увеличенный вдвое корпус от Родины, такой же гладкий, зализанный со всех сторон, и только спереди получивший вместо стёкол стальные пластины с прорезями, между которых торчал длинный толстый ствол. Он-то и стрелял, гуляя из стороны в сторону и срезая длинными очередями людей и прошивая насквозь палатки. Замолкал на мгновение и снова плевался свинцом, выцеливая на фоне горящего лагеря бегущие силуэты. Вот зараза, прорычал Подольский сквозь зубы. К бою! Он первым швырнул остальное чудище, то ли капю, то ли что-то мне пока не знакомое, но вместо того, чтобы лезгнуть об броню, заклятие не сработало, и вряд ли бывало, юнкер мог промахнуться с такого расстояния. Глушилка, конечно, куда ж без нее? Жук замер на месте, перестал стрелять и принялся неторпливо разворачиваться в нашу сторону, слезгом перебирая гусеницами. Кто-то швырнул горыныч, подполив палатку, но сделал только хуже. Теперь старелок внутри наверняка заметил нас, даже сквозь прорезь в два пальца толщиной. Жук двинулся из огня нам навстречу, наводя ствол. На мгновение замедлился, наткнувшись на свернутую на обок кухню, но тут же снова пополз вперед, на ходу удавливая в землю жалобно стонущий металл. На него со всех сторон валились полыхающие куски ткани, какие-то коли, куски дерева, но, конечно же, не могли навредить броне. Пламя лишь бросало на стальную тварь отблески и тени, превращая механизм во что-то почти живое, тупое, беспощадное и неуязвимое, громыхающее железом и плещущее смертью через корохатные равные промежутки. Наверное, эта monotонность и была страшнее всего. Умом я понимал, что там под толстой броней за черной той прорези скрывается стрелок, может быть, два или три и водитель. Не боги или злые духи, а самые обычные люди из плоти и крови. Но неведомая сила все равно заставляла меня сжиматься в землю. Отходим! Подольский поднялся на одно колено и развернул щит обеими руками. Быстро, тут ловить нечего. Странно, но его голос почему-то прогнал отцепения. Страх никуда не делся, зато вернулась способность двигаться. Однако жнники по обе стороны от меня срывались в разные стороны, а я, чёрнув бесполезной винтовкой, собрал дар, весь что был, и даже чуть больше зачерпнув из источника, столько, сколько вообще мог, не разорвавшись на части, отхлынувши в тело мощи. И ударил. Нет, не в самого жука, его глушилка защитила бы даже от заклятия первого класса, а рядом, без особых спецэффектов, просто скомкал даром всё, до чего мог дотянуться, и швырнул с обеих сторон прямо в прорези брони. Ключи горящих палаток, какие-то ящики, остатки полевой кухни. Быть поблизости что-то тяжелее, может, удалось бы даже повредить ствол оружия или свернуть его на бок. Но не повезло. Страшная пушка лишь на доли секунды перестала поливать огнем и ожила снова. Она стреляла, будто вколачивала отбойным молотком. Уходите все! Рявкнул я, вытягивая руки вперед. Я задержу! На этот раз сорвались все. Я не видел даже подойзскую, прикрыть меня щитом было больше некому. Я уже успел нащупать границы действия глушилки, примерно метр полтора от жука, и прицельно зацепился именно туда, в гроза и сдаром в саму землю. Поднялся в глубь, а потом потянул, так что аж кости захрустели, будто мне пришлось собственными руками поднимать и остальную махину и пару тонн сырой почвы. Жук покачнулся, сбивая прицел, и очередью ушла куда-то вверх. Земля по одним разошлась, и влажная кромка с чавканьем приподнялась. На мгновение показалось, что я сейчас справлюсь, что смогу поднять такую тяжесть. А потом просто перевернул, похоронив жука так, что уже не вылезет. Но сил не хватило, всего чуть, самой капельку. Всю руку нырнула обратно, сталь глухо зазвенела, и снова ожила рёвом скрыто под броней моторы и лязг гусениц. Пошли, княжи, не дури, завопил невесть откуда взявшийся Богдан, плюхясь рядом со мной на колени. Впереди снова громыхнуло, и прямо перед нами вверх полетели кругифтатычки земли. Богдан поднял щит, вздрогнул и вдруг обмяк, схватился за живот и повалился вперёд, уткнувшись лицом в траву. И вот тут-то у меня в голове щелкнуло. Держать оборону! заорал я. Горыночек бой у! Залпом! Огонь! Неведомая сила, будто подняла меня с земли за шиворот и швырнула вперед не прямо на грохочущий ствол жука, а чуть в сторону вправо. Я в несколько прыжков пролетел десяток метров на ходу распуская плетение лат, хотя все равно не поможет, только замедлит. Снова грохотало, но уже мимо, даже не близко. Старилку в жокее взрянно испортили жизнь. Кое-кто из однокашников все-таки не успел удрать далеко, и воздух взмыло полтора десятка горынычей. Базовая угненная заклятие не повредило бы машине, даже не будь в ней глушилки. Зато разом перекрывала обзор, разом превратила все перед прорезями брони в сплошное воющее пламя. А я смещался в сторону, как учули еще Андрей Георгиевич. Уйти с линии огня, подобраться со стороны, начупить слабое место и нет, на хлабу чуть оказалось сложней. Стоило мне слегка быть у жука со стороны, как рядом снова засвистили пули. Похоже, работала ещё и пехота с винтовками. Не особенно многочисленная, но и несколько стало вполне достаточно, чтобы добить уцелевших. Я рухнул в траву и дождался очередной вспышки в темноте, почти нога от чёрного трисер поподряд. Заклятия пролетели над землёю шагов 20-30, шелестом срезают траву и винтовка стихла. Неужели повезло? Мысли надосчитав до 10, я попал вперёд. Старался не поднимать голову. выискивал глазами других стрелков, но так и не разглядел. То ли они слишком хорошо прятались, то ли уже успели уйти дальше в глубь лагеря, чтобы не на року мне остаться от жука, который уже грохотал на все полсотни метров, продолжая поливать цветом горящие палатки. Но я заметил, что теперь он чуть забирает влево, в сторону бештау. Видимо, лезть в самый центр ночные налетчики не собирались. Неужели уйдет? Руки наткнулись на что-то липкое, а через мгновение я нащупал и винтовку и самого стрелка. Самая обычная полевая армейской формы, судя по покрою, только без погонной петлицы со знаками отличия. Улёгшись на живот, я забросил трофейное оружие за спину и пошарил по сумке на поясе. Патроны, пачка папирос, кажется, спички есть. Я понял, что попала мне в руки даже прежде, чем пальцы стиснули холодную ребристую поверхность. Вряд ли у мощь осколков, рассчитанных на живую силу, хватит, чтобы пробить броню или хотя бы разорвать стальную гусеницу. Но всё же в моём положении граната лучше и винтовки, и любого заклете. А уж если подобраться достаточно близко? Смирив с глядом, разделявшим нас жуком расстояния, я поднялся и, пригибаясь, побежал. Сначала медленно, стараясь без надобности не шуметь, а потом во весь опор. Когда мне оставалось метров двадцать, рядом снова засвистели пули. Похоже, пехота не забывала поглядывать по сторонам, но я уже не собирался останавливаться, просто ломился по прямой на ходу прикрывающий Том. До последнего и только когда глушилка добрала магию, а тело разом потяжелело вдвое, лишившее силы хода, прыгнул. Выдернул чеку, цепился свободной рукой за какой-то выступ, кое-как подтянулся и улегся на броне во весь рост, вжимаясь животом в стальную спину жука. Машина подрагивала, ползла вперед, и вместе с ней полз и я, пытаясь нащупать кончиками пальцев хоть какое-нибудь челю, отверстие, хоть какое-нибудь дырку, в которую можно было бы просунуть гранату. И дырка появилась прямо передо мной. Крышка люка распахнулась, едва не заехав мне в челюсть, и на фоне горящих впереди палаток появилась чья-то коротко стриженная голова. Левая рука была занята, и вздумай я рожать пайцы, меня тут же сбросило бы жука на землю. Так что я врезал правый, взведённый гранату прямо по зубам. Раз, другое, третий. Противник закрутился, локтем ударил в ответ, с такой силой, что в глазах потемнело, то ли рукояткой пистолета, то ли каким-то тяжёлым инструментом. Правая бровь взорвалась болью, я сорвался на перед тем, как свалиться вниз. Всё-таки успел пропихнуть гранату между краем и люка и чем-то горячим и мокрым телом. Только потом сквозь ту по покаты бране, и, вернувшись в воздухе, приложился к голове о землю, и стало темно.